Игорь Северянин Игорь Васильевич Лотарев, прославившийся под псевдонимом Игорь Северянин, родился в мае 1887 года в Петербурге в семье военного инженера. Семья владела домом на Гороховой улице. К мальчику для воспитания нанимали бон и гувернанток. Детство Игоря — можно было бы назвать счастливым, если бы непостоянные ссоры родителей, больно ранившие его сердце. В 1896-м родители развелись, и будущий поэт уехал с отцом в Череповец. Учился он всего ничего, закончил четыре класса Череповецкого реального училища. Незадолго до смерти отца, в 1903-1904 годах, Игорь побывал с ним на Дальнем Востоке, полгода прожил в Китае, в порту Дальнем. В 904-м он уехал в Россию и поселился у матери в Гатчине. Стихи Игорь Северянин начал писать в восемь лет. Среди поэтов старшего поколения он больше всего ценил Миру Лохвицкую и считал себя ее учеником. В 905-м, Было опубликовано первое его стихотворение «Гибель Рюрика», навеянное трагическими событиями русско-японской войны. Не имея доступа в журналы, северянин в течение нескольких лет издавал на дядины деньги тоненькие брошюры стихов от двух до шестнадцати стихотворений и рассылал их редакциям для отзыва. «Всего им было издано...» С 904 по 912 годы 35 таких сборников. Особого отклика они не имели. Признание к поэту пришло совершенно неожиданно. В 909 году некий журналист Иван Наживин привез брошюру северянина «Интуитивные краски» в Ясную Поляну и прочитал стихи из нее Льву Толстону последнего резко возмутило одно из явно иронических стихотворений этой брошюры — «Хабанера-2». на Наживин опубликовал отзыв Толстого, после чего, говоря словами самого поэта, всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала его сразу известным на всю страну. С легкой руки Толстого, — вспоминал северянин, — меня стали бронить все, кому было не лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи. Устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, в вечерах, а может быть, и в благотворителях участие. Не только публика, но и маститые литераторы обратили вскоре внимание на молодого поэта. В 1911 Валерий Брюсов, тогдашний поэтический метр, написал ему дружеское письмо, одобрив брошюру Электрические стихи. Северянин вошел в моду. Успеху его способствовала также манера исполнения. Свои стихи он не читал, а пел. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, Северянин основал в 1911 году собственное литературное направление, названное им эгофутуризмом. Оно заняло серединную позицию между акмеизмом и, собственно, футуризмом. Для поэзии самого северянина была свойственна своего рода кукольная маскарадность. В отличие от экмистов, он воспевал не галантные празднества, где любовь-служение, а современный город, веселящийся город. Он называл его городом золотой молодежи. Корней Чуковский в своей известной лекции о футуризме так говорил о северянине. Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, нажиманный, весь как бы пропитан воздухом бара, журфикса, кабаре. И все же, несмотря ни на что, стих его волнующе сладостен. Другой метр символизма Федор Сологуб принял в 913 году активное участие в составлении первого большого сборника Игоря Северянина громокипящий кубок. В следующие два года эта книга была переиздана девять раз. Такого ошеломительного успеха не знал прежде ни один поэтический сборник России. На короткое время северянин стал самым модным поэтом. За громокипящим кубком последовали Злата Лира, 14 год, Ананасы в шампанском, 15 Виктория Регия, 15 год поэзуантракт, 15-й год, тост безответный, 16 год. Все они уступали первому и самому знаменитому сборнику. Критика встретила их достаточно прохладно, а Ходосевич прямо заявил, что северянин не оправдал возлагавшиеся на него надежды. Тем не менее, в читательской среде имя Игоря Северянина продолжало пользоваться любовным почитанием. 16 -го года Северянина призвали на военную службу. Как и следовало ожидать, он оказался никуда негодным солдатом. В скором времени поэта перевели в санитарную часть, а потом признали негодным и списали в чистую. Февральскую революцию северянин приветствовал радостным стихотворением, которое заканчивалось словами: "И невозможное возможно, в стране возможностей больших". 27 февраля 18 года. На вечере в Политехническом музее в Москве, где присутствовали одни только футуристы, Игорь Северянин был провозглашен королем поэтов. Через несколько дней король уехал с семьей на ондах в эстонскую приморскую деревню Тойла. Хотя Эстония в это время уже была оккупирована немцами, ни о какой эмиграции речь не шла. Северянин просто хотел пережить голодное время, на даче в тойле но в феврале двадцатого года эстония официально отделилась от россии игорь северянин оказался в вынужденной эмиграции. он впрочем чувствовал себя достаточно уютно в маленькой еловой тойле с ее тишиной и покоем вскоре северянин влюбился в дочь той ласского плотника фели сукрут которая стала его женой В августе 22-го у них родился сын Вакх. После свадьбы в конце 21-го года северянин принял эстонское гражданство. В Тарту начинают выходить новые сборники его стихов. В 19-25-м годах вышло 9 его книг, но затем с 25-го по 30 поэт не смог опубликовать ни одного нового сборника. Эти годы были отданы переводам. С помощью жены, не владея письменным эстонским языком, Северянин осуществил беспрецедентное издание, составил антологию собственных переводов «Поэты Эстонии», двадцать восьмой год, за что получил небольшую денежную субсидию от Министерства просвещения Эстонии. Он был первый, кто представил на русском языке стихи лучших эстонских поэтов начало XX века. В 31-м вышел новый, без сомнения выдающийся, сборник собственных стихов северянина «Классические розы», обобщивший опыт с 22 по 30 годы. В 30-м-34 годах состоялось несколько гастролей по Европе, имевших шумный успех, но издателей для книг найти не удавалось. Особенно ухудшилось материальное положение поэта к тридцать шестому году, когда он разорвал отношения с Фелисой Круут и сошелся с Верой Коренди. Его новая возлюбленная работала учительницей в Таллине. Северянину пришлось переехать вслед за ней в город. В августе сорокового Эстония вошла в состав СССР. Северянин откликнулся на это событие стихотворением «Наш праздник». Он надеялся, что судьба его переменится, и он сможет, наконец, избавиться от многолетней унизительной бедности. Действительно, советские журналы стали печатать его стихи. Но денег по-прежнему не хватало. А вскоре, после начала Великой Отечественной войны, Эстония была оккупирована Германией. Поэт умер в декабре 1941 года в захваченном немцами Таллине.